Харакурюка также чрезвычайно трудно увидеть среди бугров, поросших кустами, какова вся здешняя пустыня. Притом, спугнутого хотя бы на 200 или 300 шагов невозможно стрелять в бег, так как зверь в один или два прыжка скрывается из глаз. Еще меньше надежды на успех представляет охота за моралами. Сам зверь редок, притом весьма осторожен, да и держится в густых кустах, иногда даже в тростниках. В таких местностях подкрасться к моралу невозможно, и крайне трудно наперед его заметить. Разве случайно как-нибудь набежит по более редким или низким кустам, когда можно стрелять в бег? Конечно, на близком расстоянии этого не будет, и выстрел сделается на удачу. Словом, во все время своих прежних путешествий я нигде не встречал местности более непригодной для охоты, как долина Тарима. В течение целого месяца мы вшестером не убили никого. Я сам даже и не видал ни одного зверя. Местные жители изредка бьют харакурюков и моралов, подкарауливая их на местах подкормки, но для подобной охоты нужно слишком много времени, которым мы не могли широко располагать при постоянных передвижениях с места на место. За все время своего пребывания на Тариме и Лубноре, около трех месяцев, мы убили только в шестером трех харакурюков и одного кабана. Правда, весной на Лубноре и на обратном пути по Тариму мы вовсе не охотились за зверями. Приписка внизу страницы. Не особенно богата также Таримская долина и птицами. Хотя, по-видимому, лесная местность и теплый климат должны были бы были привлекать сюда многих пернатых на зимовку. Но такому явлению мешает весьма важная причина – отсутствие корма. За исключением джиды, и то сравнительно необильной, здесь нет ни одного кустарника, нет также и трав со съедобными семенами. Рыба же, моллюски и другие мелкие животные болота или озер зимой большей частью недоступны птицам. Вот почему на Тариме не зимуют ни водные, ни голенастые, хищников также очень мало. Из певчих обелен на зимовке лишь один вид — чернозобый дрозд. Из голубина встречена зимой три вида, но не на Тариме, а в оазисе черхалык, черклык или жодзянь, в верстах в сорока к юго-востоку от озера Карабуран. Хотя в конце ноября мы встречали на Тариме редкие единичные экземпляры — карбо-курморанус — Анас Клепиата, Харледа Глассиалис, Ларус Бруннесепхаус, Баклан, Широконоска, Морянка, тибетской Бургаловая Чайка, но то были, несомненно, отсталые, которые впоследствии, быть может, и улетели. Кроме того, на самом Лобноре, в незамерзающих местами камышах, изредка зимуют, как нам сообщали местные жители, выпь и лебедь-шипун. Вот список птиц, найденных зимой в Таримской долине. Гриф. залетает из тень шаня беркут степной орел очень редкий конюк замечен лишь однажды тетеревятник редак перепилятник обыкновенен дербник кредок пустельга обыкновение наседлый камышовый лунь полевой лунь оседлый частью вероятноные зимующие ушастая сова болотная сова редки китайский домовый сыч найден лишь в черхалыки ворон оседлый редок ворона Найдены лишь несколько экземпляров в Черхалыке. Здесь крайний восточный пункт этого вида. Сорока оседла редка. Саксаульная сойка оседла Обыкновенно. Полевой воробей, саксаульный воробей, оседлы. Большая чечевица зимует немного. Пустынный вьюрок оседлый, редкий. Камышовая овсянка. оседла Обыкновенно. Чернозобый дрозд зимует много. синяя птица зимует очень редко Рожеспенная грех зимует очень редко обычная грехвостка обыкновенно оседла князёк оседлый редок усатая синица очень много оседла ловковидный королек редок луговой конёк зимует редко гнездится жаворонок очень редок оседлый серый жаворонок оседлый часто хохлатый жаворонок оседлый часто. Серый сорокопут — зимует, редок. Удот — зимует, найден только в черхалыке. Дятел — оседлый, весьма обыкновенен. Саджа или копытка — редка, оседла. Китайская горлица и горлица обыкновенная найдены лишь в черхалыке. Клинтух — убит один экземпляр в ноябре. Морянка — широконоска. Редкие единичные экземпляры встречались только в ноябре. Баклан, тибетская буроголовая чайка, выпь, лебедь, шипун, как говорят, зимуют в малом числе в незамерзающих камышах лобнора. Большая часть перечисленных видов встречена нами также в долине Хайдугола и близ города Корла. Кроме того, здесь найден грач, галка, перепел, полярная овсянка, каменный голубь, серая даурская куропатка, кеклик, три последние горные виды. Вообще в азисах под Тяньшанем Обильных пищей должно, мне кажется, зимовать гораздо больше птиц, нежели на Тариме и Лобноре. Из перечисленных 48 видов, встреченных нами зимой на Тариме, новыми оказываются два вида. Птицы, найденные здесь весной, перечислены далее. Первый из них, названный мною «Рапофилис десерти», найден был мною же в прошедшую экспедицию в Цайдаме. Имеет тогда... Всего два или три экземпляра я не решился сделать особый вид, назвал его разновидностью Рафафилус рикененсис. Теперь же, убедившись на многих экземплярах в постоянстве признаков, больше рост, бледное оперение, отличающих среднеазиатского рафафилуса от китайского, делаю его новым видом и называю десерти, то есть пустынный, так как описываемая птица свойственна исключительно пустыне. Севернее тяньшане новой... рапофирус не распространяется, его нет также и в нашем туркестанском крае. Другая крайне интересная находка между таримскими птицами — это новый вид подокос — саксаульная сойка. До сих пор известно было только три вида этого рода. Теперь отыскался четвертый, который назван мною подокос теременсис, то есть таримская, так как названный вид найден впервые на Тариме. И, как кажется, свойствен исключительно бассейну этой реки. Вот краткое описание нового открытого подососа. Цвет туловища чалый или желто-песочный, более густой на верхней части тела. Живот, верхние и нижние кроющие хвоста и сам хвост мутно-белы. Стержни рулевых черные, на двух средних сопровождаются узкими черными полосками. Верх головы и крылья цвета вороненой стали. Большие махи имеют широкую белую поперечную полосу, вторичные маховые снабжены только белыми вершинами. Прибавочное крылышко белое. Большие кроющие крылья также стального цвета. Плечевые перья, малые и средние, кроющие одноцветно со спиной, подбой крыльев черный. Щеки черные, подбородок и верхняя половина горла просвечивают черным цветом сквозь беловатые вершины перьев, кончики которых не стираются и весной. Перья, прикрывающие ноздри, Уздечка, брови и полоса под глазами одноцветно с В крыле третье, четвертое и пятое маховые, равные между собой, самые длинные. Шестые, лишь немного их короче, седьмые, более второго. первое вдвое длиннее верхних кровищах. Клюв и ноги черные, зрачок темно-коричневый. Главнейшая размера, общая длина 12,5 дюймов. Размах крыльев 18,5 дюймов. длина сложенного крыла 6 дюймов, длина хвоста, 4, одна десятая дюйма, длина плюсны 1 9 десятых дюйма, клюв от зевков, два и дюйма, оба пола почти равны по величине. По своему характеру новооткрытый подосос не отличается от близкого к нему подосос Хендерсоне. монгольская сексольная сойка, севернее Теньшани и в наш Туркестан не распространяется. Из рыб, как в Тариме, так и в самом Лобноре, водятся лишь два вида – маринки и другой, из семейства карповых, мне неизвестный. В своей коллекции мы имеем несколько отличных экземпляров лобнорских и таримских рыб. Оба эти вида, в особенности первой, весьма многочисленны и составляют главное питание местных жителей. Население начинает встречаться вниз по Тариму от устья у гендарьи и в административном отношении Разделяется на два участка – таримцев или каракульцев и, собственно, лобнорцев или каракурчинцев. Каракульцы по имени озера Каракуль, вблизи которого живет Ахун, заведующий управлением населения по Нижнему Тариму. Каракурчинцев правильнее каракашунцев. От слова каракашун, то есть черный кашун, участок. Хушун, то есть удел, феодальное владение, округ. Скажем теперь несколько слов о первых. Как нам сообщали, нынешние обитатели Таримы жили первоначально на озере лобнор и расселялись по Тариму лет сто назад, вследствие уменьшения рыбы в самом озере и часто грабежей калмыков. Было ли ранее того население по Тариму, узнать мы не могли. Верно ли то, что к переселенцам с лоб постоянно примешивались беглые, быть может, и ссыльные из различных местностей восточного Туркестана,